Глава 16 Ментальная связь. Интересно обстоят дела. Значит, у нашей аристократки есть способности к этому редкому дару. До этого она была слишком слаба, чтобы его использовать. Но мое лечение, влившее в нее порцию живы, вернуло ей силы. И первое, что она сделала, это связалась со своим дружком. Предсказуемо. Серые волки. Если эти головорезы узнают, где находится их пропавшая принцесса, они станут церемониться. Они не будут стучать, они вынесут дверь вместе с косяком. Придут сюда всей стаей, и тогда этот тихий дом превратится в поле боя. Черные псы против серых волков. Кровь польется рекой. Живы будет хоть отбавляй, конечно. Десятки раненых, умирающих. Настоящий пир для моего сосуда. Но я пока не готов к такому пиру. Как и к тому, что обе эти банды могут сделать крайним меня. Я был слишком слаб для подобного противостояния. Меньше 35% — это не та сила, с которой можно спокойно наблюдать за мясорубкой двух кланов, находясь в ее эпицентре, не говоря уже о том, чтобы участвовать. на меня обязательно втянут, в этом нет сомнений. И все из-за того, что Аглая поспешила связаться с любовником и не подумала о последствиях. Чего еще ожидать от столь юной особы? Точно небольшого ума, особенно если учесть ее историю с побегом из дома к бандитам. Решение пришло мгновенно. Иногда лучшая тактика — это не ввязываться в драку, а предотвратить ее. «Нюхаль!» — прошептал я, едва шевеля губами. «Прямо сейчас!» — стук во входную дверь. Громкий, наглый, требовательный. Три удара, пауза, еще два. Классический сигнал черных псов. «Давай, мой маленький актер». Мой костяной помощник не подвел. Через секунду тишину в квартире разорвал резкий требовательный стук. Я вскочил со стула, намеренно опрокинув его с грохотом. «Кто-то пришел!» — закричала я так, чтобы она точно услышала. «Прячьтесь, быстро!» Аглая дернулась, ее глаза распахнулись от животного страха. Ментальная связь в воздухе задрожала, словно паутина, попавшая в ураган. «Я...» Алексей, я должна, начала она, но я уже метался по комнате, делая вид, что навожу панику. Некогда! Под кровать живо! Не сдавайте ни звука. Связь оборвалась с почти слышимым щелчком. Она так и не успела назвать адрес. Отлично. Иногда вовремя инсценированная паранойя, лучший друг выживания. Я выжил ровно 30 секунд, громко топая и возясь замками, а затем распахнул дверь. Коридор был пуст и тих, как и следовало ожидать. «Странно», — пробормотал я, выглядывая наружу. Клянусь, я слышал стук, очень отчетливо. Аглая медленно, с опаской, выползла из-под кровати, отряхивая пыль с одеждой. На ее лице читалось недоумением пополам с облегчением. «Может, соседи?» — предположила она неуверенно. «Или вам показалось?» «Возможно», — я пожал плечами, закрывая дверь на все замки. «В этом доме всякое бывает. Старые стены, звуки разносятся очень странно. Но лучше перестраховаться». Она смотрела на меня с благодарностью за мою быструю реакцию. «Простите, миледи, но спектакль должен продолжаться. Ваш рыцарь сегодня не прискачет, потому что вы мой актив. Я не собираюсь им делиться». Аглая села на раскладушке, обхватив колени руками, и смотрела в одну точку. Она выглядела потерянной, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. В данном случае игрушку в виде связи со своим бандитом Ромео. Я сел на стол напротив нее. «Послушайте, Аглая», — начал я спокойно. «Я понимаю, вы волнуетесь за своего друга. Но давайте на секунду включим не эмоции, а логику. Подумайте трезво, вы еще слабые после ранения. Что произойдет, если серые волки придут сюда?» «Они заберут меня?» Она подняла на меня полные надежды глазам. «Заберут?» Я усмехнулся. «Это в лучшем случае. Скорее всего, ваш парень притащит сюда всю свою банду, чтобы устроить героическое спасение. Черные псы не отступят, это их территория, их репутация. Начнется резня прямо в этом подъезде. И неизвестно, выживете ли вы в этой мясорубке. остальная пуля не выбирает, графиня вы или простолюдинка». А пока вы здесь под моей защитой, вы в безопасности. Логика была железной, безжалостной, и абсолютно верной. Я видел, как в ее глазах гаснет огонь упрямства, сменяясь страхом и пониманием. Ее плечи медленно расслабились, напряжение, которое держало ее все это время, начало уходить. Вы правы, тихо согласилась она после долгой паузы. Я... Я просто хотел дать ему знать, что жива. Дадите знать позже. — заверил я. — Когда окрепнете и когда мы придумаем безопасный план. Пусть заберет вас в другом месте, а не из стану врага. Я тайно выведу вас из дома, когда вы сможете без передвигаться. А пока отдыхайте набирайте сил. Она кивнула, а затем вдруг оживилась. Ее глаза вновь загорелись. Это было что-то новое. — Кстати, раз уж я здесь остаюсь, я решила, что завтра приготовлю лазанью. Настоящую, соусом башамель как учила меня моя старая гувернантка-итальянка. Только вот продуктов у вас...» Она деликатно замялась, оглядывая мою спартанскую кухню. «Особо нет», — закончил я за нее. «Мой стандартный набор — хлеб, чай, банка тушенки на черный день». «Вот именно», — она сплеснула руками. «А мне нужны свежие помидоры, базилик, сыр моцарелла и пармезан, хороший говяжий фарш, специи». Она перечисляла ингредиенты, а я почти чувствовал их запах. Хорошая девочка. Адаптируется на удивление быстро. Уже не думает о побеге, а планирует готовку. И мысли о настоящей, сочной, вкусной лазанье. После недель больничной баланды и холостяских пельменей, судя по ее вечерним кулинарным способностям, это должно быть нечто потрясающее. «Составьте подробный список», — сказал я, поднимаясь. «Сейчас я схожу в лавку». Что ж, кажется, мое вынужденное сожительство с беглой аристократкой начинает приносить первые вполне ощутимые дивиденды. По крайней мере, для моего желудка. Я вышел из дома. Вечерняя Москва встретила меня прохладой и запахом озона, предвестником надвигающегося дождя. Я шел по мощенным улицам, освещенным тусклым светом газовых фонарей, держа в руке список, написанный элегантным каллиографическим почерком Аглаи. Некромант, идущий за продуктами для лазаньи. Абсурдная ситуация была почти осязаемой. Только было одно «но». Ментальная связь. Это меняло все. Девушка умела гораздо больше, чем показывала. Такой навык не появляется из ниоткуда. Он требует либо врожденного, исключительного таланта, либо серьезной многолетней подготовки. Это значит, что ее папаша-граф не просто богатый аристократ, а сверхсильный маг если она унаследовала хотя бы часть его способностей. Это может оказаться очень полезным в моих будущих м -м, некроманских изысканиях. К тому же контролируемый менталист — ценный актив. Связь с графом Бестужевым пока была хрупкой. Да, он благодарен за спасение, но это одноразовый ресурс, который я уже использовал. И неизвестно, что он еще там придумал на своем приеме. А вот дружба или хотя бы лояльность дома Левенталь, это ну, уже совсем другой уровень. Бестужив это хорошо, но бестужив или венталь в моем активе это уже серьезный расклад. Два влиятельных дома, которые будут не обязаны, это открывает мне двери. Лавка старого купца Морозова, к счастью, не родственник моему наблюдателю, была плотом старого мира. Внутри пахло специями, свежим хлебом и дорогими сырами. Я методично загрузил в корзину все по списку аглаи, мясистые помидоры, пучок свежего базилика, головку моцареллы, завернутую во влажную ткань. Затем я остановился у полки со сладостями. Нужно было не просто выполнить ее просьбу, нужно было превзойти ее ожидания. Стать для нее не просто тюремщиком-спасителем, а другом. А для этого придется притворяться заботливым. Что ж, я играл и более сложные роли. Мой взгляд упал на изящную картонную коробочку с французской вязью. Конфеты фруктовые, без сахара. Идеально. Аристократки вечно следят за фигурой, даже когда выздоравливают после полевого ранения. Дальше кофейный отдел. Я терпеть не мог этот горький переоцененный напиток, предпочитая крепчайший черный чай, который бодрил, а не теребил нервы. Но я знал, что девушки из высшего света обожают свои... Утренний ритуал из капучино. «Молотый кофе высшего сорта из Аравии», — попросил я продавца. «И самое свежее молоко. Мелкие инвестиции в большое дело. Пусть чувствует себя как дома. Чем комфортнее она себя чувствует, тем больше расскажет». Возвращаясь с пакетами, полными еды, я усмехнулся собственным мыслям. «Архиелич темных земель, спасающий жизни и покупающий диетические конфеты» для беглой аристократки. Реакция Аглая оправдалась и мои ожидания. Увидев не только продукты для лазани, но и пакет с кофе, и ту самую коробочку с конфетами, она просияла, как ребенок, получивший на именинность живого щенка. — О, вы купили кофе! И мои любимые конфеты без сахара! Откуда... откуда вы знали? — Интуиция врача, — попытался изобразить скромность я. Вроде даже получилось. Важно, чтобы пациент чувствовал себя комфортно. Это способствует скорейшему выздоровлению. Ее располагает к откровенным разговорам. А мне очень нужно было собрать побольше информации. Время начинать второй допрос. Более мягкий, но не менее эффективный. Мы сели на моей маленькой кухне. За окном стемнело, и редкие капли дождя начали барабанить по стеклу. В комнате было тепло и пахло свежесваренным кофе. Аглая, закутавшись в мой старый плед с наслаждением, пила свой кофе с конфетами. Ее напряжение окончательно ушло. На ее коленях, свернувшись костяным калачиком, дремал нюхаль. Время от времени он издавал тихий, едва слышный щелчок челюстями, видимо, видя во сне какую-то особенно вкусную кость. Она болтала о пустяках, о погоде, о последних новостях из светской хроники, о смешных шляпах, которые видела в журнале. Она оказалась на удивление приятной собеседницей, начитанной и остроумной. Но мне нужно было больше, чем просто светская беседа. Ваш отец, должно быть, дал вам прекрасное образование, заметил я, наливая ей вторую чашку кофе. «А так хорошо разбираетесь в литературе. О, да! Папа всегда говорил, что невежество худший порог аристократа. Она улыбнулась, но в этой улыбке сквозила тень горечи. Он заставлял меня читать по три книги в неделю. Правда, некоторые его собственные увлечения казались мне довольно странными. «Увлечения?» Я произнес это с легким, почти незаинтересованным любопытством. Я не должен был показывать, что это мне важно. Она помедлила, словно решая, стоит ли доверять мне такую информацию. Смотрела на меня, на Нюхля, который дремал у нее в ногах, на чашку с кофе. «Ходят слухи», — наконец сказала она, понизив голос. «Впрочем, это, наверное, всего лишь сплетни высшего света». «Я умею хранить секреты, Аглая», — заверил я, изображая лишь легкую заинтересованность. «К тому же я всего лишь скромный лекарь. Кому мне рассказывать ваши аристократические тайны?» «Моим пациентам в морге». Эта легкая шутка ее определенно расслабила. «Говорят, что мой отец — не просто коллекционер прошептала она, что он главный хранитель тайного государственного архива древних артефактов, не просто исторических ценностей, а именно особенных предметов, тех, в которые заключена сила. Бинго! Вот оно! Это именно то, что мне нужно. Древние артефакты, концентраторы силы, источники знаний, возможно, даже ключ к снятию моего проклятия. Я почувствовал, как внутри все напряглась от предвкушения. Но он на лице сохранил маску вежливого интереса. «Любопытно», — сказала я нейтрально. «И он позволял вам их видеть?» «Упаси вас Бог», — она испуганно покачала головой. «Отец очень серьезно, почти фанатично относится к своим обязанностям. Некоторые вещи лучше оставить спящими, Аглая, — всегда говорил он. Их сила слишком велика и опасна для нашего мира. Артефакты с силой, древние, могущественные предметы, и человек, который имеет к ним доступ, может стать моим союзником через его дочь. Кажется, сегодняшний вечер складывается как нельзя лучше. Мудрый человек, ваш отец, заметил я, вкладывая в слова двойной смысл. Не все тайны стоит тревожить, тогда последствия могут быть необратимы. Вы говорите прямо как он, усмехнулась Аглая. Может, поэтому мне с вами так. Спокойно. Я чувствую, что вам можно доверять. Прекрасно. Доверие растет. Еще немного, и у меня будет не просто спасенная пациентка. У меня будет ценный источник информации и, возможно, ключ к одному из самых охраняемых архивов в этой империи. Нужно лишь правильно разыграть свои карты. После спокойной ночи и неожиданно вкусного завтрака, приготовленного Аглаей, Я был почти в хорошем настроении. Почти. Утреннее метро встретило меня знакомым, неприятным ощущением чужого пристального взгляда. Я поднял глаза. Так и есть. Серый плач в дальнем конце вагона. Он вернулся. Снова? После трехдневного перерыва Морозов возобновил наблюдение? Интересно. Либо мой разговор с Бестужевым дошел до него через какие-то каналы, и он понял, что я не так прост, Либо он просто готовит что-то серьезное, не хочет спугнуть меня раньше времени. Либо все это вместе взятое. Третий вариант казался наиболее вероятным. Впрочем, дергаться не стоило. Я спокойно дочитал в журнале статью о применении новых рунических антисептиков и вышел на своей станции. Серый плащ последовал за мной, держась на расстоянии. Пусть следит, все равно ничего интересного не увидит. Обычный врач идет на обычную работу. Что он вообще хочет нового увидеть в моих поездках на работу и с нее? Или переживает, что я не приду вовремя? В Ординаторской уже собрался весь наш маленький террариум единомышленников. Воздух был словно наэлектризован. Волков сидел во главе стола, как непризнанный король, и сверлил меня взглядом, явно замышляя очередную пакость. Костя Подхалим нервно теребил ручку, Похоже, хотел подойти ко мне что-то спросить, но боялся гнева своего патрона. А вот Варвара и Ольга демонстративно расселись по разным углам комнаты, создав между собой ледяную пустыню. Впоследствии – моего дружеского разговора с Ольгой. Волков умудрился стать яблоком раздора между двумя подругами. Впрочем, это дает отличный повод подкатить к Варе. Дамы в состоянии конфликта и обиды особенно восприимчивы к проявлениям сочувствия. Нужно будет разыграть эту карту, тогда я смогу выудить из девушки больше информации». Сомов вошел ровно в восемь. Как всегда, с чашкой дымящегося кофе в руке. «Доброе утро, коллеги!» «Начнем с отчетов!» «Егор, как дела у вашего пациента с неясной лихорадкой из десятой палаты?» Волков выпрямился, и его лицо залилось краской. Он начал с преувеличенным воодушевлением. «Петр Александрович!» Рад доложить, что моя тактика агрессивной антибактериальной терапии принесла плоды. После подключения третьего антибиотика резерва, температура у пациента наконец-то стабилизировалась. Полагаю, мы имеем дело с редким полирезистентным штаммом. Еще пару дней мы полностью подаем инфекцию. И тут это произошло. Я почувствовал, как невидимый нюхль, который до этого дремал у меня под подолом халата, скользнул под стол. Он подкрался сзади к стулу Волкова и с силой дернул его за белоснежный халат. И откуда в этом маленьком скелете столько силы? Хотя в прошлом мире он не такое вытворял. Волков, который как раз пафосно размахивал руками, описывая свои успехи, потерял равновесие, взвизгнул и подскочил, едва не ткнув себя пальцем в глаз. Он резко обернулся. За его спиной, разумеется, никого не было. «Что? Кто?» пробормотал он, растерянно ощупая свой халат. — Проблемы, Егор? — холодно поинтересовался Сомов. — Я... Мне показалось, кто-то дернул меня за халат. Волков покраснел еще сильнее, понимая, как глупо это звучит. Варвара не выдержала и прыснула в кулак. Ольга демонстративно закатила глаза. Костя Подхалим изобразил на лице вежливое недоумение. — Нюхаль, ты не подражаем. — мысленно похвалил я Фамильяра. Момент чисто незамутненной комедии. «Может, сквозняк?» — предположил я самым невинным и участливым видом. «Здесь действительно сильно дует из-под двери». Волков бросил на меня подозрительный взгляд, полной ненависти, но возразить не смог. Он скомкано сел обратно, явно выбитый из колеи. «Продолжайте», — сухо сказал Сомов. Но весь запал Волкова испарился. Он невнятно закончил свой доклад под едва сдерживаемые смешки коллег. Остальные отчеты прошли без происшествий. Когда планерка подходила к концу, Сома вдруг сказал, «Так, все свободные Пирогов, задержитесь». Все смешки и перешептывания мгновенно стихли. Остаться после планерки заведующим это не предвещало ничего хорошего. «Черт. Я как раз собирался перехватить варию кофейного аппарата и предложить ей чашку сочувствия». Придется отложить светские маневры и готовиться к разбору полетов. Дверь за последним врачом закрылась. Мы с Омовым остались одни в звенящей тишине ординаторской. он не спешил начинать разговор. Он медленно, с наслаждением, отпил свой утренний кофе. Поставил чашку на стол и только потом сложил руки в замок, устремив на меня свой тяжелый, изучающий взгляд. Началась очередная партия в шахматы. Пирогов. «Объясните мне одну вещь, простую», — начал он, «почему пациенты, с которыми вы контактируете пять минут, потом идут напрямую к вам? Почему они устраивают скандалы своим лечащим врачам и требуют лечиться только у вас, полностью игнорируя всю нашу выстроенную иерархию?» «Не понимаю вопроса, Петр Александрович». Я сохранил на лице маску невозмутимости. Хотя, конечно, я все понимал. Тут было только два варианта. Я... Просто делаю свою работу. Не понимаете? Он слегка повысил голос. Пациентка Воронцова сегодня утром устроила настоящий скандал. Она требовала, я цитирую, немедленно перевести меня под личное наблюдение доктора Пирогова, потому что все остальные в этой клинике некомпетентные мясники. Ну что, мне теперь специально плохо работать, чтобы не вызывать у пациентов симпатию? Я развел руками. Если люди видят результаты и хотят продолжить лечение конкретного врача, Разве это не лучшая реклама для вашего отделения? Я нанес ответный удар, переходя от обороны к нападению. Лучше уж так, чем как некоторые ваши врачи. Лечить паховую грыжу мазью от и называть это новаторской методикой. Сомов был явно задет. Он смутился, но быстро взял себя в руки. Это была временная погрешность диагностики. Егор просто переволновался. Погрешность? Я усмехнулся. Петр Александрович. Он спутал пах со спиной. Это не погрешность, это топографический кретинизм. Сомов устало потер переносицу. «Ладно, Пирогов, вы победили. Дело в том, что Воронцова наскандалила так, что это уже дошло до главврача. Морозов лично распорядился перевести ее в наше отделение. Под ваше личное попечение. Морозов сам отдал мне в руки ценный источник живы». Либо он не понимает, что делает, либо это часть какой-то более хитрой игры. Скорее, второе. «Вы справитесь?» — Сомов поднял на меня усталые глаза. «Она сложный пациент. Не в медицинском, а в человеческом плане». «Разумеется, Петр Александрович. Спасибо за доверие». «Это не доверие пирогов», — проворчал он. «Это головная боль, которую вы же мне и создали. Но теперь идите и разбирайтесь с ней». Постарайтесь больше не создавать прецедентов, из-за которых мне приходится оправдываться перед Морозовым. Это может быть чревато вашим увольнением. Выходя из ординаторской, я позволил себе легкую улыбку. Живы много не бывает. Сосуди, 33%. Надо набирать обороты. Но сначала Синявин. Его загадка заинтриговала меня куда больше, чем капризы старой аристократки. Францова подождет. Я шел к его палате, уверенном в своей гипотезе. План был прост: подтвердить ее, назначить правильное лечение, получить свою порцию живые. Но как только я открыл дверь, вся моя радость испарилась. Палата превратилась в филиал реанимации. Пациент лежал в центре сложной паутины из прозрачных трубок и разноцветных проводов. Кислородная маска с глухим шипением закрывала половину его лица. Мониторы над кроватью отображали хаотично пляшущие графики, а капельницы создавали целый лес из металлических штативов вокруг кровати. Атмосфера в палате была тяжелой, почти осязаемой. Монотонный тревожный писк мониторов создавал саундтрек к поражению. На воздухе смешался резкий запах лекарств и чего-то еще. Того неуловимого сладковатого аромата. Дежурная медсестра, молодая девушка с уставшим бледным лицом, скачила при моем появлении. «Доктор Пирогов, и пришли!» У ее голоса было искреннее облегчение. «У нас ночью было резкое ухудшение. Сатурация, насыщение крови кислородом, упала до 70, пришлось подключать его на максимальный поток». «Антибиотики?» — спросил я, подходя к кровати и глядя на пациента. «Даем по вашей схеме, внутривенно», — она покачала головой. но Словно воду льем. Реакция нулевая. Температура не падает, хрипы в легких только усиливаются. Я активировал свое некрозрение, фокусируясь на потоках живые в теле пациента. То, что я увидел, заставило меня мысленно выругаться. Аура синяя на едва теплилась, как догорающий фитиль свечи на сильном ветру. Но хуже всего выглядели его легкие. Они почти не дышали энергией. Жизненная сила словно обтекала их, не в силах проникнуть внутрь. И что самое паршивое, я отчетливо увидел следы воздействия антибиотиков, которые назначил вчера. Они не боролись с мутью. Они, наоборот, подкармливали ее. Темный туман в его легких становился плотнее и агрессивнее. Что-то не так. Антибиотики должны были сработать. Значит, нужно копать глубже. Я должен спасти этого пациента а иначе вместе с ним умру и сам. У кровати, сжимая в руках скомканный платок, сидела женщина лет 35. Анна Синявина, его жена. Я помнил ее по документам. Глаза красные от слез и бессонной ночи, но спина идеально прямая. Она держалась из последних сил, как солдат в последнем бою. «Доктор!» — ее голос дрогнул. «Что с моим мужем?» «Скоро мы это выясним». Ответил я, доставая из кармана халата свой рабочий планшет. Экран загрузился, показывая список исследований. Общий анализ крови, биохимия, посевы. Все то же самое, что и вчера, только показатели стали хуже. Стоп, что это? Сам внизу списка, добавленный кем-то другим, был новый пункт, которого вчера точно не было. Анализ архивной пыли на содержание спор редких патогенных грибов. Я моргнул. Перечитал еще раз? Нет, не показалось. Кто, черт возьми, назначил этот анализ? Я точно нет. Сомов? Но зачем ему это? И откуда он мог знать? Кто вообще ходил в архив, чтобы взять пробу? Вопросов было больше, чем ответов. Я открыл результаты анализов. И все стало на свои места.